Она с увлечением говорила о своих планах создать в Москве школу, где танец был бы средством воспитания детей, новых людей, нового мира, гармонически развитых, физически и духовно. Сообщения о приезде Айсидоры Дункан и эта маленькая ее декларация были напечатаны через несколько дней в известиях. Ирма присела за наш стол. Она была среднего роста, хорошо сложена, с прекрасными каштановыми волосами, подстриженными по-дункановски, с красивыми темными глазами. Жанна, камеристка-дункан, без которой Айсидора никуда не выезжала, суетилась, выгружая на стол банки с вареньем и мармеладом, плитки шоколада, бисквиты и какие-то маленькие пакетики в пергаментной бумаге. Жанна разрывала их, треском вынимая белые хлебцы. Я заглянул в огромную корзину, из которой Жанна вытаскивала всю эту снедь. «Для чего вы везли с собой из-за границы столько хлеба?» — обратился я к Дункан. Она еще не успела ответить, а Ирма с мешком выпалила. «У нас еще две такие корзины». Айсидора смущенно объяснила, что хлебцы диетические, нельзя же ей полнеть. Но, заметив недоверчивое выражение моего лица, Призналась на своем особом немецком диалекте, она владела тремя языками, и иногда в ее речи к немецким словам примешивались французский и английский. «Они все настаивали, чтобы мы взяли с собой побольше хлеба, так как в России его нет». И, вытащив из сумки широкую палочку губной помады, размашисто провела по губам, не вынимая зеркальца, потом, вкусно облизнувшись, добавила Ну, а помимо всего, это действительно диетический хлеб.